Новая Рейнская газета была во всем мире первым печатным органом, поднявшим залитое кровью знамя парижских рабочих. Зажигательные статьи, связанные с юнским восстанием, привели в бешенство и панический страх немногих из оставшихся акционеров газеты. Они решительно отказались иметь какое бы то ни было к ней отношение. Но Маркс и Энгельс, выслушав их негодующие либо испуганные речи на собрании акционеров, не отступили ни на шаг от взятой линии. Ничто не могло уже прекратить в то время существования известной всей Германии и полюбившейся труженикам газеты. Новая Рейнская газета смело приняла бой, который ей открыто объявила окрепшая после разгрома рабочих во Франции международная реакция. Улица Шапошников, одна из многих улиц Кёльна, Ничем не отличался внешне от сотен других и дом номер 17. В нем находились издательства Дица и редакция Новой Раинской газеты. За простым столом в комнате без особых примет обычно работал редактор Вильгельм Вольф, прозванный Люпусом. По-немецки «Вольф» означает «волк», по-латыни «волк» — «люпус». Казалось, он никогда не оставлял этого места, разве только чтобы побывать в типографии. Настойчивый, трудолюбивый, он отдавал газете всего себя, свое время и досуг. За исключением Люпуса, все редакторы новой рейнской газеты не достигли еще и 35 лет. Они были молоды, нерадостны, любили развлечения, шутки, стакан вина в доброй веселой компании. Стояло яркое лето. В окна дома редакции врывались волнующие запахи свежего тена и цветущих лип. Верт и Энгельс нередко приходили в редакцию с берегов Рейна после купания или гребли, оживленные и радостные. Энгельс тщательно изучал в это время особенности июньских событий в Париже. Он пришел к выводу, что перевес сил в правительственных войсках в значительной степени предрешал поражение рабочих. Разбирая уличные сражения с военной точки зрения, Энгельс указал на серьезную ошибку, совершенную восставшими. Они были слишком великодушны. На гранаты и гаубицы правительственных войск в восставшим следовало ответить массовыми поджогами зданий. Они этого не сделали. Энгельса давно уже интересовали военные проблемы. Июньская трагедия учила тактики и стратегии классовых войн и вооруженного восстания. Новая Рейнская газета была многогранна. Маркс и Энгельс знали, какой несокрушимой силой обладают сарказм и веселый смех. Голос газеты был то очень серьезен, то презрителен, то насмешлив. Сатирические фильетоны в стихах и прозе перемежались с глубоким научным разбором происходящих во всем мире и особенно в Германии событий. Стихи Фрейли, Грата и Верта украшали новую рейнскую газету, как и глубокие статьи Маркса, Энгельса, Вольфа, других сотрудников и многочисленных корреспондентов из разных городов. Георг Верд написал для газеты сатирическую поэму об аристократическом врале и карьеристе фон Шнабганском, приключение которого потешали читателей. Верд без промаха разил исконных врагов революции, юнкеров, националистов, либеральствующих буржуа и реакционных филистеров. С героя поэмы читатели скоро узнали князя Лихновского, правого депутата Франкфуртского собрания. Как-то Верд прочел, примостившись по обыкновению на подоконнике, стихи, которые всем понравились, и тут же пошли в очередной номер. «Сегодня ехал я в Дюссельдорф. Сосед мой, советник почтенный, о Новой Рейнской, начав разговор, бронился весьма откровенно. Редактор этой газеты дряной чертей опасные свора. Совсем не боятся ни Бога они, ни Цвейфеля прокурора как средство от всех неурядиц земных, хотя да не первым делом республику красную провозгласить с имущество полным разделом. На части мельчайшей разделен, весь мир будет ими вскоре, на горсти земли и песку вся твердь, на малые волны море. Получит каждый на радость себе кусочек нашей планеты, достанется лучшее редакторам из Новой Рейнской газеты. Но тут господин советник умолк, и полон я был раздумье. Каким вы мудрым казались мне в наш век сплошного безумия? Меня ваша речь в восторг привела, а если нужны ответы, скажу, что я-то редактор и есть.